Часть т глава ч е т в е р т подглава пять. Черное море, траверс Румели, гидрокрессер Алмаз. Великий князь Николай Николаевич, сын императора Всероссийского, удобно устроился в парусиновом кресле. Временный КП был развернут прямо на полетной палубе. Благо гидросамолеты уже второй день не поднимали набор. т Как-то слишком просто все получается. Шутка сказать. «Тридцать верт сплошных узостей, берега утыкана орудиями, форты один на другом, в буквальном смысле террасами, ярусами, а французы идут будто на прогулку и в ус не дуют». «Между Францией и Османской империей состояния войны нет», — заметил Корнилов. Он расположился в соседнем кресле и потягивал поданный вестовым лимонад. Жаркое июльское солнце заставило сменить суконный форменный сюртук. на легкомысленную полотняную пару. «Не так-то просто отдать приказ палить по союзникам. Да и не до того сейчас туркам. Сами видите, что у них творится». С батарей, стерегущих вход в Босфор, поднимались косматые черные столбы. Дальше, над турецкой столицей, дымы пожаров сливались в сплошную пелену. «Да что турки?» – ставил Зарин. «На их счет у меня особых сомнений не было». Флота после Синопа и Варну у Абдул-Меджида, считайте, нет. В Крыму он лишился своих дивизий, а уж когда сдалась Силистрия, из боеспособных частей остались только личная гвардия султана и войска столичного гарнизона. Не считать же за серьезную силу албанских башебузуков, которые сейчас режутся с болгарами. Помощи тоже ждать неоткуда. Англичане только-только собирают новую эскадру на Мальте. Хасан Паша увел корабли египетского Бея в Александрию. Ибрагиму Паше битые турецкие союзники ни к чему. Англичан а н в гробу видал, а вот с французами портить отношения не захочет. Подождет, чем кончится нынешняя заварушка с двумя Наполеонами. Нет, господа, османы сейчас никакие не вояки. Меня больше удивляет уступчивость Вены. Уж слишком легко мы напугали австрияков. Они, как ни крути, были последней надеждой султана. А теперь... Зарин безнадежно махнул рукой. Качественный разрыв, ваше п р о и с т о д т е л ь с т в о ответил Андрей. Он устроился рядом на складном табурете. Все дело именно в нем. Нынешние флоты армии не так уж и сильно отличаются от тех, что были при Наполеоне. Наша техника для них за гранью реальности. Словно уэлсовские марсианцы для персонажей Конан-Дуэля. Форс-мажор. Неодолимая сила. Остается дать подходящий повод и намекнуть, что в плену не будет ни жестокого обращения, ни ущерба воинской чести. Это я, заметьте, говорю об европейцах». «Верно», – кивнул великий князь, – «турки и те просто драпают. В Селистре едва нашли офицера, чтобы подписать капитуляцию. Остальных перерезала ошалевшая солдатня». «В Стамбуле? Простите, в Константинополе? Ситуация ничуть не лучше». После ночного рейда спецназа и авианалета на улицах ад к р о м е ш н о й Повсюду пожары, толпы горожан врываются на батареи, оттаскивают расчеты, тех, кто еще не сбежал от орудий, умоляют не стрелять по кораблям Геуров, чтобы те не разрушили город. Султан заперся во дворце. За беспилотника засняли, как из-за ограды по толпе полили картечью. «Да», — подумал Андрей. Диверсанты ночью не церемонились, вырезали часовых на батареях, заминировали пороховые погреба, а когда грохнуло, устроили второй акт марлезонского балета в казармах Султанской гвардии. А с первыми лучами солнца к делу подключились авиаторы. Все наличные машины, семь штук с алмаза, херсонеса и недавно вветенный в строй Тамани. Реальный ущерб от налета был невелик. Но разрывы бомб и ракет на крыше дворца повелителя правоверных окончательно повергли стамбульцев в панику. Днем самолеты разбросали над городом листовки. В них доходчиво объяснялось, если хоть одна пушка выстрелит по идущим через Босфор и Дарданеллы кораблям, удар повторится удесятеренными силами. И тогда спасти стамбульцев не сможет ничто, кроме прямого вмешательства пророка. Результат не заставил себя ждать. Скоро к флагманскому Наполеону, мрачно дымящему двумя своими трубами на траверзе Румели, подвалила богато украшенная грибная лодка. Великий визирь Мехмед Эмин Рауф-Паша с униженным поклонами в р у ч и л принцу султанский фирман, дозволяющий беспрепятственно проследовать проливами. — И да будет свидетелем тому Аллах, всемилостливый и милосердный, — Сейчас великий визирь трясся от страха на палубе л е н к о р а Его отпустят, как только концевой корабль минует западное устье пролива Дарданеллы. Андрей подумал, что не завидует высокопоставленному турку. Великий визирь – должность, конечно, солидная, но мало е что придет в голову униженному и перепуганному султану. Обидно погибать от ядер своих соотечественников. «Сейчас бы высадить прямо в городе пару дивизий», мечтательно произнес Зарин. Через два часа взденем православный крест над Святой Софией. — А почему бы и нет? — оживился Николай Николаевич. — Казачки у нас есть, два полка и г е р е й французы, если надо, помогут, и матросики с линкоров. Что мешает, а? Андрей переглянулся с Корниловым. Вице-адмирал, новое звание вместе с орденом Святого Андрея Первозванного он получил после Варны, слегка развел руками. Им с Митиным который день едва удавалось удерживать царского отпрыска от необдуманных действий. Зарин, обычно рассудительный и сдержанный, на этот раз явно сочувствовал великому князю. Не годится, господа. Если влезем сейчас в это болото, о планах, связанных с Францией принцем Наполеоном, можно будет забыть. Положим, выкинуть из Константинополя султана с его шакалами у нас сил хватит. А дальше что? Надо зачищать берега проливов. Надо налаживать порядок в городе, выстраивать сухопутную оборону, высаживать десант на азиатский берег. И все это нашими силами?» Корнилов кивнул. «Нет уж, давайте действовать по плану». Селистрия две недели как открыла ворота. Болгария охвачена восстанием. Мила Набрегович ждет, не дождется, чтобы двинуть войска на Софию и Филиппополь. с е р б о м уже мерещится объединенное королевство южных славян. Самое большое через полгода, если не вмешается Австрия, султану придется драпать за проливы. и вмешается. Они не могут прийти в себя после наших успехов в в а л а х и и да и действия особой бригады вправили м о з г и К тому же на Дунае, кроме Прута, Ординарца и Инкермана, действуют канонерки с мортирами и четырехдюймовками, да Белграда им рукой подать. А следом пароходы потянут баржи с десантом и воинским снаряжением для сербской армии. От Белграда до Будапешта всего ничего. Ходят слухи, что венгры собираются устроить Габсбургам новый сорок с о в ь м о й год. Только на этот раз Россия их спасать не будет. — К тому же австрияки здорово напуганы прусским ультиматумом, — добавил великий князь. — В Санкт-Петербурге п о с л а н н и к о м Берлина сидит Бисмарк. Ему всего сорок. и он полон самых амбициозных планов. Сергей Борисович, спасибо ему, порассказал об этом господине. Согласие государя, я с ним встретился и в приватной беседе объяснил положение дел. — А заодно передали краткий конспектик его будущей биографии, — усмехнулся Андрей. — Знаю, Велесов успел просветить. И вдобавок краткое изложение истории Германии, включая итоги Первой мировой о т р е ч е н и е Кайзера. А на следующий день пригласили с экскурсии на морской бык и показали кинохронику. А уж когда намекнули на грядущие проблемы Британии с американцами и рассказали о сокровищах Родезии и Намибии, которые сейчас, с ч и т а я бесхозные, вы бы видели, что с ним сделалось. В общем, Пруссию можно записывать в союзники России. Зарин наклонился к монитору. Наполеон миновал западный Босфор и вышел в Мраморное море. Хвост каравана отстает миль на десять. Сами понимаете, узости невозможные, приходится идти одной кильваторной колонной. Турки не препятствуют, батареи молчат, пролив словно метлой вымели. Ни рыбачих филюк, ни паруса, ничего. И вдоль берегов по всей протяженности толпы турок, филахов и горожан. Стоят, смотрят и все молча. Жуть! Подошедший э с с н коротко кивнул, приветствуя сидящих. — Считаю пора, Алексей Сергеевич. Волна вот-вот разойдется. Еще немного и побьем днище при взлете. — Вот и все, господа. Князь встал, потер руки. — Пора отправлять гидропланы. Райбон Федорович, распорядитесь. Все семь аппаратов, три Финиста, два М9 с т о м а н и и две Пятерки с Херсонеса качались на невысокой волне возле гидрокрейсера. Авиатендеры шли сейчас с бутаковскими пароходов-регатами. Когда они минуют Босфор, эмки перелетят туда, в сопровождении финистов. Не лишнее щ е раз продемонстрировать туркам, что недреманное око русского царя наблюдает за ними из-под облаков. Потом два из трех финистов вернутся, и Алмаз вместе со старичком Казарским присоединятся к эскадрии Нахимова, который ожидает сейчас в полусотни миль от Варны. на линкорах, фрегатах и бесчисленных транспортах и в п а т а р и й с к и е трофеи п о г р у ж е н ы три пехотные, одна драгунская дивизии, плюс два казачьих полка, и вряд ли гарнизон крепости, обложенный с суши отрядами болгарских повстанцев, сможет помешать высадке. Город достанется русским, и когда болгар станут снабжать с огромных складов воинского имущества и огнеприпасов, накопленных для отправки в Крым, восстание полыхнёт с новой силой. Да и нашему флоту не помешает передовая база у самого Босфора. Что ж, — подумал Андрей, — у всех полно дел. Спешных, важных, неотложных. Через час Севастополь уйдет с депешами пароход «Андия». В Евпатории, будущем Зурбагане, уже начались первые работы. Да и сообщения Рогачева заставляют задуматься. Он встал и заторопился к трапу. — А вы куда теперь, Андрей Геннадьевич? На Алмазе, к Варне? — Нет, Ваше Высочество, мне надо в Крым. Сергей Велесов неделю как вернулся из Одессы. Вчера передал, срочно ждет меня в Севастополе. Что-то там у Рогачева вырисовывается. — Вот как? Николай Николаевич, п о н и м а ю щ е взглянул на собеседника. — Пожалуй, я к вам присоединюсь. А по дороге расскажете, что за новость у наших гостей из грядущего.